Глава 50. Красный тихасец отпраздовал свой успех замечательным бифштексом из бизона, нежирным, низкокалорийным, не содержащим нитратов, и бутылкой французского вина урожая 2001 года. До вечера было ещё далеко. За обедом в личном доме на колёсах ему прислуживал Чин, его повар. Тихасец обошёлся без завтрака, поскольку терпеть не мог стрелять на полный желудок. И теперь после сегодняшних четырёх упражнений, ещё четыре завтра и четыре в воскресенье, хотел прежде всего поесть. На втором месте шли дела: звонки брокерам, вице-президентам, пресс-секретарям и так далее. Всем кому было приятно услышать, что он довольно быстро пришёл в себя после убийства Джоан. Тихасит с удовлетворением отметил, что ему пока не звонил Билл Феддерс из Вашингтона, ирландцы с ранчи не связывались по спутниковому телефону. Вскоре появился несгибаемый кладезь знаний Клел, весь из себя мускулистый стрелок-профессионал, со здоровенными ручищами и стальной нервной системой. Никакого вздора предупредил его техасец. Одна только критика. Забудьте о том, что я плачу вам втрое больше, чем вы запросили. Дайте мне правду, как будто я лишь мелкая шпана, почтительно взирающая на великого Клела Раша. Да, сэр. Том. Да, том. «Примите мои поздравления. Сегодня вы стреляли хорошо. Просто динамит. Судя по всему, вы научились бороться с проскальзыванием рукоятки, что прежде доставляло вам столько неприятностей. Вы держали револьвер крепко и ровно, и он не шелохнулся. Даже при замене, когда вы убрали первый револьвер и выхватили второй из левой кобуры, рука осталась твердой. Тут был большой риск ошибки, но вы, к счастью, ее избежали». Мне нравится то, что я слышу. Надеюсь, вы не собираетесь просто выпросить дополнительную премию. Это не пустая лесть, Том. Взгляните на результаты. Вы идёте четвёртым. Вам ещё никогда не доводилось подниматься так высоко на промежуточном этапе. В прошлом году, если не ошибаюсь, вы были пятнадцатым. Прогресс на лицо. Вы по-прежнему имеете все шансы на призовое место. Что насчёт винтовки и ружья? Вы собирались сгладить погрешности обращений с револьвером за счет винтовки и ружья. И тут все в порядке. Но мне показалось, что с винтовкой вы вели себя немного резко. Это очень сложное движение – откинуть рычаг. Но не слишком сильно, чтобы не сбить мушку. Правая рука должна действовать максимально четко, закрывая рычаг и переходя на спусковой крючок. Затем снова откидывая рычаг, пока вы перемещаетесь к следующей мишени. Я вовсе не имею в виду, что у вас плохо получилось – Просто вы были чрезчур возбуждены. Это было первое упражнение. У вас в жилах бурлил адреналин, поэтому вы справились. Не знаю, как всё сложится завтра и послезавтра, если вы не вернётесь ко второй передаче, особенно на последних нескольких выстрелах. Дельный совет согласился том, что касается ружья, то же самое, но поскольку заряжать приходится только два раза по два патрона, вряд ли пальцы у вас начнут так трястись, что всё запорют. Хотя, когда наступает черед ружья, ваши руки уже испытывают усталость от предыдущей стрельбы. Однако пальцы радуются при косновении к ружью, даже к такой хлопушке, как 97-е. Поэтому, думаю, тут никаких проблем не возникнет. Хм, значит, какие-то проблемы все-таки есть. А я полагал, вы говорите, какой я чертовски хороший. Ну, с этой проблемой приходится сталкиваться большинству людей. Она называется гордыней. Гордыню предвещает падение, как написано в одной древней книге. Внимательно вас слушаю. Я чувствую, что вы давите очень сильно. Такое ощущение, будто для вас этот конкурс значит слишком много. И меня беспокоит, что позднее, когда вам придётся столкнуться с задачей, которая потребует от вас всех сил, вы окажетесь вялым, с разбитыми к чёрту руками и не сможете собраться красный тихасец. Ведь вы привыкли всегда добиваться своего. Неудача для вас нечто немыслимое. Однако даже сам Билли Кит потерпел неудачу. Стал настолько неаккуратным, что оказался беззащитным перед Пэтом Гарретом. Кит был гордым. Гордыня была порождена его мастерством. А мастерство проявлялось в мелочах. Таких, как всегда, садиться спиной к стене. И отказываться от четвертого стаканчика виски. Потому что именно после четвертого у него замедлялась реакция. а также всегда носить с собой оружие. Но в тот вечер в Форт Саммере Билли так возгордился, казался себе таким неуязвимым, что стал самонадеянным и небрежным. Он просто представить не мог, что кто-то дерзнет заявиться к нему в отчину и бросить вызов. Безоружный Билли, если не считать ножа, заходит в спальню и спрашивает «Куэйн Эста?» То есть «Кто там?» и, понимая, что там кто-то находится, сжимает в руке нож. У него есть шанс дожить до утра, ему достаточно быть Билли Кидом, и он проживет еще кучу лет. Но рассудок у него застывает, и старина Пэт, медлительный, неповоротливый, изношенный старина Пэт быстро выхватывает свою большую железяку и всаживает в бывшего друга пулю 44-го калибра. И с Кидом все кончено. «То же самое вы видите во мне?» «Вы не Билли Кид, мистер Констебл, даже близко с ним не стояли». Но меня тревожит, что когда-нибудь вы возобновите себя им. Судьба Билли доказывает, что возомнив себя Кидом, можно лишиться жизни.